Глава 15 Уже с утра на центральную площадь вытащили столы. Женщины расставили бутылки с вином и нехитрые закуски. Всегдашний перец, пироги, сыр и ветчину. Всем вместе ждать веселее, а с едой и вином и время проходит быстрее. Даже детишки нет-нет да прибегали, матери сердились, хватали за руки, уводили домой. Смирися, дунья! просто не затем душаны! Саша присоединилась к Ане, помогала резать хлеб, старалась держаться поближе. Время шло медленно. Вот уже и солнце встало прямо над площадью. Облака неслись по небу. Тени то накрывали крыши домов, то снова уносились куда-то вслед за облаками. Оживленные разговоры стихли, уже все переговорили, перемыли всем косточки, повздыхали над печальной судьбой Катерины и Светлые, утерли слезы, вспоминая Петра, Многие разошлись по домам. Лишь ближе к вечеру послышался шум моторов, площадь оживилась, заволновалась. Первым показался старенький пикап. Из кабинки выскочили два мужика, к ним присоединились бальери и еще один охотник из ближайшей машины. Что-то тяжелое выгрузили прямо на площадь, развернули брезент. Толпа хором выдохнула. На брезенте лежал мертвый волк. Огромных размеров, сокровавленной, оскаленной пастью. Кто-то уже подтаскивал кирпичи, из них сделали круг, волка и брезент обложили со всех сторон. Саша с ужасом смотрела, как бегут люди с боярышниковыми кольями, чтобы проткнуть сердце оборотня. Тут она закрыла глаза и открыла лишь тогда, когда послышался треск. Брезент облили бензином, подожгли И вот уже пламя охватило и останки волка, и колья. Люди словно сошли с ума. Рухнули все преграды, ушли страхи. Все, что накопилось за этот год у них внутри, выплескивалось сейчас в криках, песнях, танцах. Откуда-то появились музыканты с бубными гармошками и обязательным барабаном. Загудели трубы, рекой лилось вино, пустели бутылки с ракей. Все новые закуски выносили на столы из домов. И Саша не удержалась, пела, не понимая слов, кружилась в танце вместе со всеми. Пару раз попала в пару к бальере. Его густые волосы, длинноватые для государственного чиновника, но так подходящие и писателю, падали на глаза, но Лис продолжал кружиться и подпрыгивать вместе с остальными охотниками. Даже отца Слободана вытащили в круг. Он неумело топтался и отмахивался, но в конце концов поддался общему сумасшествию. Лишь к полуночи стихло веселье. Все выдохлись, расходились по домам, оставив столы и бутыли до утра. Одинокий голос выводил печально «Едино знам, да свеми боли, Едино знам, даешь ты волем». И не нужен был перевод. Понятно, что это песня о боли и любви. «Почему так часто любовь — это боль?» спросила Саша, когда они с Лисом возвращались в коттедж по стихающим улицам. Завтра начнется обычная нормальная жизнь, без страхов и суеверий. Они снова уползут в самые дальние уголки души этих людей и затаятся надолго, потому что сегодня враг повержен. Люди победили, и нет больше страшного вукодлака. Да и не было, но поди докажи им». «Наверное, так устроен человек», – ответил Бальери. «Мы не ищем легких путей». Вы замечали, Алекс, что взаимная любовь быстро перерождается в другое чувство. Это тоже любовь, но другая. В ней нет страсти, есть узнавание близкого человека, есть теплота, но уже не вздрагивает сердце. Иногда любовь превращается в трагедию, в ненависть между двумя людьми. Но лишь та, что оборвалась на пике, остается с нами навсегда, как несбывшаяся мечта, Как воспоминание о чем-то прекрасном, что однажды случилось с нами. Саша кивнула. Все именно так. Ее не сбывшаяся любовь навсегда останется с ней, как и воспоминание о Неаполе. И, наверное, это лучше, чем разочарование и охлаждение. Жаль, вы не увидели Церноезера, когда были в жаблике. Оно прекрасно! вздохнул отец Слободан. Они с Аной пошли провожать гостей до коттеджа. А что это? Черное озеро — это два озера, большое и малое, оставшиеся еще с доледникового периода. Небольшие, всего полтора километра в длину, но глубокие, около 50 метров. А почему черное? На дне растут водоросли, которые, если посмотреть с горы, окрашивают озеро в черный цвет. Еще леса — здесь они густые, темные. Благодаря им эти горы и называют черными, а заодно и страну — Монтенегро — Черная гора. «Далеко от Джаблика?» «Три километра». «Отсюда от нас ближе. Всего полчаса пешком. Дорога идет через лес. Как раз за моим коттеджем». Она покачала головой. «Но вы заблудитесь. Лучше не ходить. Это местные знают все тропы. Чуть в сторону и заблудитесь. Да и не успеете. Завтра к обеду уже в дорогу». У коттеджа распрощались. Саша отправилась спать. Время перевалило за полночь, а завтра долгая дорога. А Бальери и отец Лободан еще долго гуляли под елями вокруг коттеджа, вспоминали старые времена. Под звук их голосов, то ли на итальянском, то ли на сербском, то ли на английском, она и заснула. Жаль, Дамиан сегодня не приехал, хотя что ему делать на сельском празднике? Было последним, что пришло в голову, и Саша провалилась в сон.